Глава восьмая. Гвоздики. Друг напротив друга сидели двое. Первый мужчина сидел на переднем плане и был повернут к зрителю спиной. Его фигура была размыта так, что детали оказалось сложно разглядеть. Напротив него другой мужчина, одетый в красный жилет поверх белой рубашки и фетровую шляпу. Он что-то говорил. На столе между ними стояла ваза с одной единственной розой. Этот снимок, точнее, постер, висел в рамке на стене. Это Йозеф Бойс, не так ли? Современный художник-постмодернист. Хотя, как сказать современный? Он умер за 10 лет до рождения Кикука. Ты его знаешь? Вопросом на вопрос ответила с кухни Сагая. Мы проходили его в колледже, но я не особо разбираюсь в его творчестве. Вы его поклонница, госпожа Сагая? Не то чтобы поклониться, так неожиданно увлеклась. На днях посмотрела документальный фильм о нем. Меня особенно зацепила его концепция социальной скульптуры и мысль, что каждый человек способен быть художником. Да, Кикука помнила об этом. Бойс не ограничивал творчество ярлыками. Для него рисование, скульптура и, например, дизайн были лишь частью чего-то большего. По его мнению, каждый человек художник в том смысле, что сам определяет будущее общества. Вот в чем заключается концепция социальной скульптуры. Чтобы доказать это, Бойс активно участвовал в общественной деятельности. В 1980-х годах, на закате жизни, Бойс реализовал проект по посадке 7000 дубов в немецком городе Кассель и принял участие в создании партии зеленых в Европе. Кикука понемногу вспоминала материал, который она зубрила перед экзаменами. Сегодня она зашла к Сагае. Ее дом в традиционном стиле располагал одним этажом и двумя главными комнатами. Комнату побольше, почти 11 квадратов, Сагая оборудовала под ателье, а сама жила в небольшой комнатке около пяти квадрата. Кикука сидела на деревянной энгава, примыкающей к дому, и когда повернулась, заметила постер Йозефа Бойса, висевший на одной из стен ателье. Сама Сагая вернулась из кухни. Минув открытую дверь, женщина поставила рядом с Кикука под нос. «Прошу». Воздух сразу наполнился насыщенным ароматом роз. «Что это? Черный чай с розой. Запах рисковат, но я настоятельно рекомендую попробовать». При первой встрече Сагая обращалась к ней на «вы», но со временем стала говорить более непринужденно. Благодаря этому и Кикука чувствовала себя легче рядом с ней, будто они сблизились». Это что, деревянные чашки? Да, натуральный бамбук-мосу. Сагая опустилась рядом с ней на веранду и, взяв в руки одну из чашек, поднесла к губам. Кикука невольно подумала, насколько она сильная личность. Даже такие простые решения, как выбор посуды, Сагая принимала, опираясь на волю и убеждения, отказываясь поступать вразрез со своими принципами. Возможно, именно поэтому она основала собственный бренд, покинув заходит солнце. Эта женщина обладала необычайно добрым взглядом и настолько же добрым сердцем, но это не мешало ей иметь и внутренний стержень. Порой Кикук казалось, что под ее напускной прохладой Сагая прятала горячее сердце, цвет скорее охровый, чем желтый. Женщина окинула взглядом окрашенную ткань, которая сушилась на заднем дворе. Для того, чтобы получить натуральный краситель, Сагая использовала шелковицу. Мелко нарезав листья и древесину, она долго варила их на медленном огне, а после того, как вода выкипела, процедила отвар через сито, чтобы убрать все стебли и листья. Затем, чтобы цвет лучше держался на волокнах ткани, смешала отвар с протравой. Для тестирования нового красителя Кикука принесла несколько белых изделий. Бандану, холщовый шопер и рубашку с длинными рукавами. Все эти вещи отправились в кастрюлю где их снова прокипятили и несколько раз постирали. Сейчас они сохли на бельевой веревке. Я собрала эту шелковицу три дня назад. После сушки материалы потеряли почти 40% веса. Но мне кажется, что такой темный цвет получился из-за излишней влаги. Может, плохо высушило. А мне очень нравится этот цвет. Mm. тогда хорошо. Это случилось неделю назад, когда Кикука... Закончила разработку дизайна коробок, который попросила заняться Сагая. Они общались удаленно. Несмотря на несколько небольших правок, в целом по работе не возникло нареканий. Поэтому они перешли к согласованию планов на золотую неделю. Расписание Кикуков Радзаки не изменилось, но внезапно у нее возникла идея, и она спросила Сагая, не будет ли та против визита в ателье. Конечно, заходи. К слову. Не хочешь попробовать покрасить ткань? Правда, до моего дома далековато, надеюсь, это тебя не напугает. В шутке была доля правды. Дорога до дома Сагая напоминала скорее туристический маршрут. Кикука села в электричку на станции Кудзиранума и доехала на ней до города Хатиодзи, где пересела на автобус. Но поездка на электричке была еще цветочками. После Хатиодзи ее ждали целых 20 минут тряски в автобусе а затем 15 минут пешком по горной тропе. Не то чтобы это ее напугало, скорее заставило несколько раз пожалеть, что напросилась. Первый понедельник мая. Солнце пекло так сильно, что Кикука обливалась потом, просто сидя на крыльце. Как-то Сагая упомянула, что арендная плата в этом районе составляла всего 38 тысяч йен. И тогда для Кикука эта сумма показалась до смешного маленькой а теперь все встало на свои места. Пока она шла, нет, поднималась в гору от автобусной остановки, на пути не встретилось ни одного магазинчика. Даже жилых домов в округе совсем немного. С крыльца можно было увидеть лишь голубое небо и тянущиеся к нему молодые ветви деревьев. А тишину наполняли шум зелени, качающийся на ветру, и щебет птиц. Лишь изредка эту идиллию нарушал слабый звук двигателя, доносящийся издалека всякий раз, когда мимо проезжал автомобиль или мотоцикл. Признаться, несмотря на то, что они все еще были в черте Токио, это место больше напоминало деревушку, даже больше, чем родные края Кикука. Хотя днем находиться здесь было неплохо, к вечеру должно быть становилось совсем тихо и одиноко. А молодой женщине, жить в таком уединенном месте в одиночку, должно быть еще и жутковато. В перерывах между окрашиванием ткани Кикука и Сагая обсуждали новые заказы. В сентябре Сагая планировала провести личную выставку одежды в Нисиогикуба, для которой она попросила Кикука заняться разработкой плакатов и приглашений. Точно, чуть не забыла. Кикука должна была кое-что сказать: хотела уточнить, что я получила оплату за прошлую работу, но вместо 10 тысяч йен в чеке оказалось 30 тысяч. Наверное, возникла какая-то ошибка. Когда пришло время оплаты, я подумала, что стоит отдельно оплатить и дизайн визиток, и дизайн логотипа. Отсюда двадцать тысяч йен. Надо было перевести больше? «Нет», — помотала головой Кикука. «Этой суммы более чем достаточно. Тебе стоит быть более жадной. В наше время без этого никуда». Легко улыбнулась Сагая. «Как там твой конкурс?» Он проходил во время «Золотой недели», да? В прошлый вторник прошла презентация работ перед вышестоящими людьми. Речь шла о разработке дизайна упаковки сладостей, приуроченной к 150-летию магазина «Чайная роза». Презентации проектов проходили в главном магазине, пятиэтажном здании в районе Нихонбаси. Вход был оформлен в традиционном стиле. Над резной решетчатой дверью висел карниз, выложенный черепицей а сбоку от него висела длинная горизонтальная табличка, на которой красовалось название магазина. Стоя перед таким величественным зданием, Кикука машинально опустила взгляд. Заметив, как поблескивают на солнце протертые коленки ее старых брюк, она засмущалась еще больше. В общем, сплошные нервы и неловкость. Результаты будут в середине этого месяца. А предварительно? Может, помнишь, как отреагировали на твое выступление? Не знаю. На выступление дали целых 20 минут. Однако Кикука так нервничала, что не запомнила совершенно ничего, только то, что уложилось в отведенное время. Ее текст был строго по делу, без заигрываний с аудиторией. Но во время выступления она слышала пару смешков. Наверное, смеялись над ней самой. Юуки, заведующая филиалом в Камумоле, тоже была в зале. Несмотря на обещание поддержать на выступлении, она казалась еще более напряженной, чем сама Кикука, а после мероприятия и вовсе расплакалась у нее на плече, ничего толком не объяснив и не дав никакого фидбэка. Когда не станет Рос, не станет и меня, вдруг сказала Сагая. Ее взгляд был обращен на постер Йозефа Бойса. Название этой работы? Да. Хорошо сказано, не думаешь? Отличный слоган для флориста. Розы как раз продаются лучше всего. Не станет роз, не станет и флористов. Шутка так понравилась Сагае, что она неожиданно громко рассмеялась. Согласна, замечательный слоган. Одни только розы добавляют нашему обществу столько красок. Выходит, мы и впрямь своего рода художники. Была ли эта интерпретация верной, Кикука сказать не могла. Взгляд Йозефа Бойса на постере выглядел обеспокоенным. «Кикука, а без чего ты не смогла бы жить?» «Наверное, без дизайна». Признаваться в этом было стыдно, но Кикука говорила чистую правду. Думать над различными концептами, закрывшись от мира в своей квартирке, создавать новые наброски карандашом и пробовать новые макеты за компьютером — все это наполняла ее жизнь смыслом. «Сколько тебе?» «Скоро будет 26. А что такое?» В этом же возрасте мы с Катани основали свой бренд. «Ты не думала открыть свое агентство?» «Ну, у меня даже послужного списка толком нет, чтобы...» «У нас тоже. Все, что было, — это беспочвенная уверенность в своих силах. Хотя, наверное, не мне это говорить. Именно меня выкинули из компании после ссоры» сагая грустно улыбнулась от вымученной улыбки у кикока екнуло сердце как насчет того чтобы придумать название я например думала над названием бренда еще со средней школы а ты кроме названия можешь и логотип набросать хотя бы попробуй кто знает может тебе захочется воплотить идею в жизнь кико есть планы как вернешься домой не нет Этот вопрос ей задала Катаока Мидзуха. Заходящее солнце окрасило крыши домов золотой, а долгая безлюдная дорога тянулась вдаль. Они, как и раньше, в унисон крутили педали, возвращаясь со школы домой. «Тогда съездишь со мной посмотреть на баннер?» Кикука сразу поняла, о чем речь. Мидзуха говорила о рекламном баннере айдл-группы, который повесили в столичном городке их префектуры. Но важно не это. Именно тогда, стоя напротив баннера, Мидзуха предложила ей стать графическим дизайнером. Ясно. Это лишь сон. Узкая тропинка вела к четырехполосной дороге. Мидзуха ехала первой, тихо напивая знакомую мелодию себе под нос Кино и Коку, до того, как Сакура расцветет. Этот трек вышел после их выпуска из школы. Но Кикука однажды слышала, как Медзуха его напевает. Однажды, когда подруга остановилась у нее в гостях во время поиска работы в столице, они сняли на двоих караоке-бокс и весь вечер кричали в микрофоны. Тогда она и услышала, как Медзуха поет. Кикука тоже пыталась подпевать, но слова совсем не шли в голову. Вдруг она проснулась. Кикука не сразу поняла, где находится, но окончательно прогнав сон из уголков глаз, Поняла, что все еще сидит в электричке. О, нет! Вдруг она проспала свою остановку. Кикука встревоженно прислушалась к голосу диктора: Нет, все в порядке. До Кудзиранума еще три станции. Она провела в гостях у Сагая почти весь день. И хотя на часах было пять вечера, солнце не торопилось садиться. Чем ближе было лето, тем длиннее становились дни. На экране телефона. Высветилось несколько уведомлений. Новые сообщения в мессенджере. Какое совпадение. Все от Мидзуха. «Внезапно отправили в командировку в Токио. Приезжаю завтра вечером. Можно пожить у тебя до субботы?» «Извини, Кику, все и правда так внезапно. Помнишь, почему на новогодние праздники меня вдруг отправили на Кюсю? Так вот, начальник снова поскользнулся. «Только в прошлый раз он сломал правую руку, а в этот раз левую. Еще и лодыжку подвернул. С ума сойти!» Медзуха приехала в среду, чуть позднее десяти часов вечера. Она говорила без умолку, попутно скидывая обувь перед входом в квартиру. «Не думала, что ты еще помнишь дорогу». Казалось бы, они с Медзуха буквально только что переписывались в Лайн. Когда Кикука предложила встретить ее с вокзала, Подруга ответила коротким «Всё, ок, сама дойду». В итоге Мидзуха добралась до нужного адреса всего за 10 минут. Поставив чемоданчик на краю кухни, она улыбнулась. «По картам я не ориентируюсь, зато легко запоминаю любые дороги, которыми ходила. Я же тебе еще в школе говорила». «Кажется, не говорила». «Можно в ванную?» «Вода не нагрелась. Подождешь еще пять минут?» «Да я так, пока нагревается». С этими словами Мидзуха расстегнула чемоданчик и достала комплект сменной одежды, толстовку и свежее белье. Ты уже ужинала, Мидзуха? Ага, после девяти стараюсь не есть. Во сколько уходишь завтра? В районе Юраку есть магазинчик с товарами из нашей префектуры. Знаешь такой? Знаю. Стоит напротив вокзала. Кивнула Кикука. Пару раз она даже закупалась там едой когда слишком сильно скучала по кухне родных мест. «В общем, мне надо туда. Я отвечаю за лавку с новыми образцами комабока от Ивата. Надо быть на месте к девяти. Выйти стоит в семь?» «Лучше в семь тридцать. Времени будет предостаточно». «Хорошо. Знаю, завтра четверг, у тебя выходной. Я постараюсь не шуметь, так что спи, сколько влезет». «Какой там?» «Начиная с завтрашнего дня...» «Магазин предлагает услугу экспресс-доставки. Мы сделали скидки ко дню матери, так что много кто заказал цветы. Поеду доставлять». «На том скутере с розочками?» «Угу. Ой, ты что, тут раздеваться будешь?» «А что такое? Я же говорила, у меня дома так принято». «Я говорила не тащить свои странные правила ко мне». Хотя они и ругались, Кикука была не против». И за двери в ванную доносился голос Мидзуха. Она снова пела песни киноката и Коку. Но час мантусов Токио, до того, как Сакура расцветет, и так по кругу. Мидзуха была далеко не лучшей певицей, хотя с чувством ритма у нее всегда было хорошо. Тем временем Кикука занималась набросками к заказу Сагая. Дизайн коробок для нее уже передали в типографию, так что оставалось лишь дождаться печатного образца. Поэтому Кикука начала работу над плакатами для будущей выставки в Ниссиоге Куба. Сначала она изучила страничку бренда Сагая, Взяв несколько фотографий товаров, попробовала сложить из них коллаж. Нет, не то. Результат не цеплял и скорее походил на каталог, чем на плакат. Подобные работы редко привлекают взгляд. К тому же, зачем делать акцент на вещах, если главное в них способ окрашивания? Значит, вместо фото одежды понадобятся новые снимки, где заметный и процесс, и результат. Какая ты трудяжка! Горжусь! Вдруг раздался голос Мидзуха за спиной. Стоя в своей толстовке и с полотенцем, обернутым вокруг головы, она с любопытством заглядывала из-за плеча Кикука в экран ее планшета. Что за плакат? Мидзуха устроилась напротив, с интересом слушая рассказки Кука о персональной выставке которую будет проводить Сагая, достав из косметички целый набор и средств для умывания, Мидзуха поглядывала то на подругу, то на свое отражение в складном зеркальце, совсем как раньше, когда Мидзуха жаловалась, что без линз ей трудно пользоваться зеркалом в ванной. Круговыми движениями втирая лосьон в кожу, подруга тихонько посмеивалась над рассказом Кикука, пока Та описывала дом Сагая. Когда речь зашла о том, Чтобы открыть собственное агентство, Медзуха вновь подала голос. «Теперь все понятно», — сказала она, разглаживая тканевую маску по лицу. «Что понятно?» «Понятно, почему тебе отказывали в чужих компаниях. Слишком боялись твоего гения и невероятного таланта». «Да ну тебя!» «Я серьезно. Больше никаких сюжетных поворотов. Я разгадала главную тайну. Между прочим, эта женщина дело говорит». «Открой свое агентство. Круто же!» «Ну как, уже подумала над названием?» Но прежде чем Кикука успела ответить, Медзуха вдруг предложила. «Что насчет ООО Медзуха?» «С чего бы мне называть агентство в твою честь?» «С того, что это я посоветовала тебе стать дизайнером. И вообще, в прошлый раз ты сама сказала, что очень мне благодарна. Я даже готова стать твоей красавицей-секретаршей, если хорошо попросишь». Ничего себе у тебя самооценка. Они пересеклись взглядами. Медзуха залилась смехом, и Кикука, глядя на нее, смеялась вместе с ней. Хотя нет, смеялась только Кикука. Медзуха лишь сдавленно хихикала, чтобы с ее лица не съехала маска. Будто я снова в школе, выдохнула Кикука, успокоившись. В ее голосе промелькнула нотка грусти. Да, скучаю по нашим разговорам ни о чем. Мягко согласилась Медзуха. Все из-за скуки и безделья. Раньше я всегда мечтала уехать из родного города, но прошло время, и я выпустилась, поступила в универ, потом вышла на работу, а теперь так сильно скучаю по временам, когда мы с тобой все делали вместе. Тогда в жизни не было ни трудностей, ни слез, ни сильных влюбленностей. Кто-то может сказать, что мы прожгли собственную юность, но я знаю. Те годы для меня были самыми яркими. Слова Медзуха заставили Кикука вспомнить образ, приснившийся ей вчера в электричке. Они, две старшеклассницы, сияли ярче, чем когда-либо. «Знаешь, на самом деле, когда я искала работу в столице, то получила приглашение от токийской компании». «Правда?» – удивилась Кикука. Медзуха рассказывала об этом впервые. «Ага». «Меня пригласило маленькое рекламное агентство», где и десятка сотрудников не было. Но мне понравилось их предложение. Если бы я приняла его, смогла бы остаться с тобой в Токио. Только родители были категорически против. Сказали, что стыдно работать в компании, которая в любой момент может обанкротиться. Примерно в то же время я получила предложение от Ивата. Мне не хотелось, но в итоге я пошла к ним. И все это время я втайне надеялась, что ты вернешься из Токио. Тогда мы смогли бы снова видеться, хоть не так часто, как в школе. А прошлой осенью я встретилась с твоей мамой. Узнав от нее, что ты уволилась и ушла работать в цветочный магазин, я решила, что это мой шанс. Если честно, я позвонила, чтобы уговорить вернуться в родной город. Почему не стала? Потому что ты сказала, что хочешь стать графическим дизайнером. Уже не помнишь? Кикоко прекрасно помнила тот разговор. Только ее слова были не более чем притворством, чтобы лишний раз не волновать подругу. «Ты изо всех сил стараешься остаться в Токио и воплотить мечту. И мне стало стыдно пытаться тебе помешать. Тогда я поняла, что, как бы ни хотелось, в то время я уже не вернусь. Поэтому надо ценить настоящее и двигаться дальше». Я тоже кое-что поняла. «Что?» «Человек с тканевой маской на лице» Любой трогательный рассказ превращает в анекдот. Эй! Шучу, я шучу, ответила Кикука, но по ее щеке уже катилась слеза. Медзуха заметила это не сразу, только когда стянула с лица маску. Ее взгляд снова вернулся к подруге. Ты что, плачешь? Нет, помотала головой Кикука и поспешно утерла слезы тыльной стороной ладони. Просто долго сидела за планшетом, глаза устали. И вообще, это ты плачешь. Просто я на тебя посмотрела, и у самой глаза заслезились. А ты на других не сваливай». Они снова расхохотались. Когда они были младше, подобное частенько случалось. Вспомнив об этом, Кикука снова захотелось плакать. И в то же время она не могла перестать смеяться. Следующим утром они позавтракали вместе. Медзуха вышла чуть раньше половины седьмого. И проводив ее, Кикука отправилась в ковородзаке. Кроме нее отрабатывать в выходной день пришли Марита и Фукасаку Мидори, так что в магазине было три человека. Рабочий день начался с тщательной подготовки к открытию. Замена воды в ведрах, уход за растениями и подметание пола в зале. За десять минут до открытия они вынесли на полке большую партию гвоздик и расставили их в ряд. Затем Кикука, как обычно, сбегала до вокзала и сделала фото нового оформления Каварадзаки для соцсетей. До Дня Матери осталось три дня. В преддверии праздника мы предоставляем широкий выбор цветочных композиций, букетов и бутоньерок. Обязательно заходите. Клик. Новый пост. По возвращении в магазин Кикука сфотографировала гвоздики. С прошлого воскресенья в рубрику «Выбор дня» Попадали исключительно гвоздики каждый день разного цвета. Белые ⁇ моя любовь живет. Розовые ⁇ благодарность и благородство. Оранжевые ⁇ страстная любовь. Под каждым новым фото Кикука писала небольшой параграф о значении цветка. Правда, днем ранее ей пришлось немного помучиться с желтыми гвоздиками, которые на языке цветов символизируют разочарование и зависть. Вряд ли кому-то захочется купить этот цветок, увидев такое описание. Поэтому вместо того, чтобы использовать прямое значение, Кикука решила изменить подпись. «Мамочка, не расстраивайся, когда я плохо себя веду. Я всегда завидовала твоей красоте». «Как вам такое значение?» После этого желтые гвоздики стали продаваться даже лучше, чем другие. В этот раз настал черед голубых. Вечное счастье на языке цветов. Кику? Окликнула ее Марита, выходя из кассы. У нас мелочь заканчивается. Я пойду разменяю деньги в банке. Скоро и вернусь. А вы с Мидори пока присмотрите за магазином. Можете начать собирать букеты, хорошо? Вас поняла. Мидори уже стояла за рабочим столом и делала букет. Прошел почти месяц как она устроилась в цветочный магазин Коварадзаки на подработку. Из-за занятий в колледже ее расписание на работе было нерегулярным. Приходя до или после, она работала всего 4-5 часов в день. Сегодня ее смена заканчивалась в час дня. «Госпожа Кимина», — вдруг обратилась Мидори, как только Кикука подошла к столу. «А, да?» — вздрогнула она от неожиданности. Каждый раз, оставаясь с Мидори один на один, Она ужасно нервничала. Девушка и без того была дерзкой и грубой, а в присутствии Кикука ее дерзость только усиливалась. «Эти открытки сделали вы?» «Да». В честь Дня матери цветочный магазин Ковородзаки предлагал ко всем товарам открытку в форме сердца. С одной стороны красовалась большая надпись «Мазерс Дэй», а с другой — свободное место, где можно было написать пожелание к подарку. К горшкам с растениями и стоячим композициям открытки крепились на кончике ветвей, а к букетам привязывались с помощью шнурка, с которым как раз работала Мидори. Красная бумага и тиснённые золотой фольгой буквы выглядели красиво и дорого, даже лучше, чем визитки магазина. Из-за этого стоимость печати за единицу получалась выше, чем планировала Кикука. Однако Марита все равно одобрила дизайн. Кикука ждала, что Мидори скажет что-то еще, но вместо этого она работала молча. Просто взяла и спросила. «Да ну? И никакого комментария?» Кикука насторожилась. «Кстати», — снова заговорила Мидори, «симпатичная рубашка». «Ага». Внезапно сменила тему, еще и похвалила. Кикука была в замешательстве. «Где купили? Секонд-хенд?» Это кастом. Сама рубашка была белой, но ее покрасили листьями и древесиной желковицы. Сами красили. Можно и так сказать. Помедлив, Кикука рассказала о Сагае и о том, как заходила в Сатаори Химе на днях. Однако Мидори снова промолчала в ответ: Да что с ней такое? В следующий раз возьмите меня с собой. А хочешь пойти вместе? Да. «Тоже хочу попробовать растительное окрашивание». Словами Дори прозвучали так, будто то, что Кикука сходила в ателье без нее, было какой-то вселенской несправедливостью. «Хорошо. На перерыве я как раз собиралась позвонить госпоже Сагая. Заодно спрошу, можем ли мы зайти». На самом деле, ей нужно было уточнить о плакатах для будущей выставки. Кикука хотела спросить, «Можно ли сделать новые фотографии процесса окрашивания?» Они работают работать со старыми. Очень признательна вам. Большое спасибо. Эта преувеличенная вежливость совсем не вязалась с сухим, даже холодным голосом Мидори. Хотя к этому моменту Кикука перестала обращать на это внимание. Кстати, Фукасаку, у тебя ведь есть зеркальная камера? А вы откуда знаете? Мидори приподняла бровь, глядя на нее с подозрением. Когда ты последний раз заходила сюда, она висела у тебя на шее, разве нет? Да? М -м. А вам зачем? Пользоваться умеешь?» С наберенной провокацией в голосе спросила Кикука. «Я делаю снимки только для колледжа, но навыки есть, выше среднего, между прочим». Мидори с такой легкостью поддалась на вызов, что Кикука умилилась. «Я тут подумывала попросить тебя помочь с одним заданием по работе, Закинув еще одну удочку, Кикука рассказала о работе над постером для персональной выставки Сагая. Что мне нужно отснять? Клюнула. Секундочку. Гордая тем, что уловка сработала, Кикука изо всех сил старалась скрыть самодовольную улыбку. Сделав нейтральное лицо, она достала телефон из кармана фартука. Что тут такое? Это фото я сделала, пока была в гостях у госпожи Сагая. Кикука показала фото заднего двора. Охровая рубашка, в которой сегодня пришла Кикука, сохла под голубым небом на растянутой бельевой веревке. Композицию дополняла буйная зелень вокруг. «Ого, это точно Токио?» Тут же спросила Мидори, в ответ на что Кикука улыбнулась. Я тоже удивилась. Вылитая провинция. Хотя я и сама оттуда. Так вот, за этим двориком есть роща. И я подумала, что можно использовать ее как фон. Развесить вещи, как на фото, и отснять. А потом использовать материалы в постере. Как насчет того, чтобы выбрать одежду зеленых оттенков, как молодая листва? Это создаст у зрителя ассоциацию с натуральностью. Кикука не смогла скрыть восхищение. «О, классная идея!» До этого нетрудно додуматься. Несмотря на колкие слова, уголки губ Мидори, дернулись в улыбке. Похоже, в их отношениях начался прогресс. Тут у прилавка зазвонил настенный телефон. «Я возьму», — опередила ее Мидори. Девушка подняла трубку. «Добрый день. Вы позвонили в цветочный магазин Каварадзаки. К сожалению, заведующая сейчас не на месте». «Да». «Позвать Кимину?» «Подождите, пожалуйста». «Гвоздики, гвоздики, гвоздики для мамочки!» На часах было чуть позже полудня, когда в Каварадзаке с веселой песенкой пришел крошка Ран. В зале осталась Кикука, а на смену Мидори, которая ушла на занятия, пришел Хага. Марита тем временем ушла на обед. Она должна была вернуться к половине второго, чтобы Кикука могла уехать развозить заказы. Примерно в то же время пообещала приехать госпожа мицуё. Подобный ажиотаж был вызван приближающимся днем матери. В магазинчик поступило много заказов на обычные и монобукеты из гвоздик, несколько посылок в другие города и множество заказов для особой версии рассылки «Цветочный перерыв». Сейчас Кикука и Хага стояли за рабочим столом и были заняты созданием предзаказанной цветочной композиции. «Привет, Хага!» «Привет. Где твоя мама?» Я уже первоклассник, поэтому теперь за цветами могу ходить сам. «Что будешь брать?» – спросил Хага следом. «Гвоздики». «Вот как? Твой папа уже сделал заказ на букет. Заходи за ним в день матери». «Нет, это букет для моей мамы. А папа еще хотел заказать цветы для маминой мамы и папиной мамы, то есть для моих бабушек, но забыл». Мальчик рассказал, что прошлым вечером его отец... Собирался сделать заказ с сайта «Цветочного ангела», но так и не оплатил его. К счастью, Ран вовремя заметил ошибку. Мальчик отпросился в Каварадзаке сам, ведь он уже большой, а значит, сможет сделать новый заказ. На самом деле, все это Кикуку услышала от его мамы. Именно она позвонила в магазин сразу после открытия. «Сын сегодня придет один, поэтому приглядите за ним, пожалуйста. Только не говорите ему о моем звонке». Пусть думает, что все сделал сам. «Мамина мама живет в Тиба, а папина мама в Сендай. Вы успеете отправить?» «Успеем. У нас еще полно времени», – заверил мальчика Хага. «Тогда вот». Ран открыл барсетку, висевшую у него через плечо, достал оттуда листок бумаги и протянул кикука. «Тут имя, адрес и номер телефона моей бабушки. И второй тоже. Госпожа Кимина». Можете, пожалуйста, составить форму заказа? Сейчас займусь. Для Хаги у меня тоже есть просьба. Слушаю. Я молодец, потому что выполняю папины поручения. И за это папа разрешил что-нибудь себе купить. Об этом мама тоже упомянула. Хага, какие цветы посоветуешь взять? Дай-ка подумать. С этими словами Хага на время отложил материалы для композиции и вышел из-за стола. «Ран, помнишь цветок под названием Нигела?» «Помню. У него название как у чудища. Лепестки Нигелы — это на самом деле чешелистики, а листочки похожи на ниточки. Он мне очень нравится». «Тогда я посоветую взять не цветок, а плод». Плод Нигелы, который показал Хага, был пухленьким. Точно воздушный шарик. А своей вытянутой формой напоминал маленький мяч для регби. Вдоль стенок... Чередовались зеленые и коричневые полоски, а на кончике росли маленькие выпирающие прицветники, похожие на рожки. «Как круто!» — восторженно выдохнул Ран, разглядывая плод. «Есть страна, где эти плоды называют демоном в кустах из-за их формы». «Так Нигела не просто чудище, а целый демон. Можно я возьму?» В ответ Хага взял из цветочного ведра пару плодов и отнес их на кассу. Госпожа Кимина, вы уже написали форму заказа. Уже закончила. Тогда я сразу за все заплачу. Вот. Мальчик достал из своей барсетки карточку. А еще, дайте мне чек, пожалуйста. Когда оплата прошла, Хага завернул плоды негелы в оберточную бумагу. Прошу. Спасибо. Довольно кивнул Ран, получив свою покупку. «Ваша новенькая хорошо справляется с работой». Ран говорил о Мидоре. Новенькая ее представила госпожа Мицую. Конечно, затем она назвала имя, но с того момента крошка Ран обращался к ней исключительно как к новенькой, даже говоря с ней лично. Однако Мидори не спешила его поправлять. «Она сможет работать вместо тебя, Хага?» «Сможет, сможет». Это было правдой. И месяцы не прошло с тех пор, как Мидори устроилась на подработку. А несмотря на короткие смены, она уже стала ценным сотрудником. Ее сильнейшей стороной было то, что она хорошо запоминала все, чему обучалась. Вдобавок у нее были ловкие руки. Взять хотя бы это утро. Во время работы Мидори один за другим собирала хорошие и красивые букеты, точно конвейер. «Правда, у новенькой всегда сердитое лицо, она меня немного пугает». Папа сказал, что такой милой девушке не надо постоянно хмуриться. Просто она из тех, кто не умеет искусственно улыбаться. Искусственно? А это как? Это когда кто-то улыбается, чтобы понравиться людям. Дело в том, что Мидори настолько честная, что не умеет притворяться. Ясно. Тогда ладно. На самом деле ты прав. При работе с клиентами стоит больше улыбаться. Я ей передам. «Хага, а когда ты поедешь на Северный полюс?» Ран продолжал искать темы для разговора. Видимо, ему было нелегко расставаться с любимым сотрудником. «В следующую среду буду увольняться, а в конце месяца уже уезжаю». «Так, сегодня четверг, потом пятница, потом суббота...» Забормотал мальчик, загибая пальцы во время счета. «Понедельник, вторник, среда. Получается шесть дней. Всего шесть?» значит мне надо будет каждый день к тебе приходить приходи обязательно я все это время буду здесь на работе а еще хага М? цветы интересные да а что по твоему самое интересное мне кажется самое интересное то что некоторые лепестки на самом деле не лепестки а чешелистики или прицветники например у нигелы. А чешелистики есть у морозника, гортензии, клематиса и анимоны. Даже у тюльпанов. Со стороны, кажется, у них шесть лепестков, но на самом деле снаружи еще три. А прицветники есть у кизила, калы, бугенвилеи и лизихитона. Есть вещи, которые всегда казались мне правдой, но на деле работают по-другому. Это здорово. Поэтому, Хага, я хочу узнать еще больше, и в будущем стать цветочным ученым, как ты. Что мне сделать, чтобы им стать? Сначала нужно поступить в магистратуру в аграрный университет и проучиться там пять лет. Потом, когда заработаешь более 30 кредитных часов, пройдешь научное руководство, сдашь все экзамены и защитишь диссертацию, и сможешь получить докторскую степень. Получается, мне просто нужно много учиться? Да, но сейчас самое главное то, что тебе так интересны цветы. Поэтому пока никуда поступать не нужно. Понял, Хага. А тебе грустно, что мы больше не увидимся? Очень грустно. А мне вот совсем не грустно. Как же так? Вдруг выпалила Кикука. Я знаю, что Северный полюс очень далеко и все равно находится с нами на одной планете. А значит, небо над Северным полюсом и над Кудзеранума тоже одно. Если посмотреть на небо, будет не так грустно. Хага замер с удивленным выражением лица. Похоже, слова кружки рана застали его врасплох. Как вдруг... Ай-яй-яй! Со склада раздался сдавленный крик, такой громкий, что ран подпрыгнул от неожиданности. «Кто-нибудь, помогите!» Это кричала госпожа мицуё Видимо, случилось то же, что и прошлой осенью. Снова прихватила поясницу. «Если вы не оформили предзаказ на подарок ко дню матери, пожалуйста, пройдите в эту очередь. Вам выдадут каталоги с фотографиями, чтобы вы могли выбрать товар заранее и сделать заказ. Благодарим за понимание». Как и подобает капитану бейсбольной команды, громкий и звучный голос. Тихира, внучку Мабути-сенсея, легко было заметить в толпе благодаря спортивному джерси. Девочка стояла около Коварадзаки и направляла клиентов. С момента открытия магазина не прошло и 10 минут, однако около входа в магазин уже выстроилась дюжина человек. Очередь тянулась до самого супермаркета. А Тихира тем временем раздавала покупателям каталоги, которые Кикука поспешно составила пару дней назад. Вчера рано утром Тихира пришла в цветочный магазин Коварадзаки. Узнав от Мабути Сенсея, что госпожа ее слегла с болью в пояснице, девочка вызвалась помочь. Хотя помочь было мягко сказано. Ее энтузиазм настолько сбил Мариту с толку, что она поручила Тихира временно поработать промоутером. Вперед, Тихира, так держать!» «Спасибо, я стараюсь!» Внезапная похвала заставила лицо девочки порозоветь. Большая дверь, ведущая в гараж, была полностью поднята, И в проходе можно было увидеть, как Тихира мастерски руководит толпой. Перед картой района Кудзиранума, висевшей на стене, стояли Кикука, Хитоми и Мидзуха. Три дня назад, когда госпожа Митсуё наклонилась над раковиной на складе, у нее прострелила в пояснице. В обычный день любой другой сотрудник смог бы подменить ее, но в преддверии Дня Матери это было невозможно. Что не говори, А для любого цветочного этот праздник всегда самый загруженный день в году. В этот раз особенно остров стал вопрос доставки. Заказов поступило в пять раз больше обычного. И Кикука ни за что не смогла бы развести все в одиночку. Марита взяла половину заказов на себя, подключив к делу Минивен. Но теперь, когда госпожи Митсио не было на месте, а Марита оставалась за главную, развозить заказы оказалось некому. Когда Кикука пожаловалась на Аврал, вернувшись домой, Мидзуха вдруг вызвалась помочь. Давай я поведу. Если так подумать, то у Мидзуха были права. Когда Кикука пришло письмо о зачислении в колледж, они вместе записались в автошколу. Кроме того, Мидзуха активно применяла навыки на практике. Во время учебы ездила до университета на машине. А с поступлением на работу, Почти каждый день пользовалась служебной машиной, так как работала в сфере продаж. «Будет еще лучше, если кто-то из местных сможет помочь мне с дорогой». Кикука сразу же позвонила Марите. Та была только рада помощи. Само собой, не за просто так, а за почасовую оплату. Роль навигатора взяла на себя Хитоми, который Марита как раз зашла выпить. Доставку по южной части района взяли на себя Медзуха и Хитоми, Акикука достался север, где находился жилой комплекс кира, -Кира На него приходилось около 70% заказов. И несмотря на то, что их было бы проще поместить в багажник минивэна, на компактном Лавиан-Рос проще маневрировать между домами комплекса. Организовать доставку решили в три подхода. Один до полудня и два после. Как только первую партию заказов загрузили, настало время отправляться. Днем ранее Хитоми и Мидзуха сделали пробный заезд по адресам из списка, так что сейчас они были готовы к действию и полны решимости. Никогда бы не подумала, что буду подменять кагава Сенсея на рабочем месте. Что ж, назовем это моей благодарностью и вам, и ей. Я тоже. Рада помочь тебе, Кику. В отличие от вечернего образа, который Хитоми обычно носила во время работы в баре, сейчас на ней был легкий макияж, и простой комплект одежды из джинсов и толстовки. Так она выглядела гораздо моложе. Мидзуха в свою очередь, не взяла с собой ничего, кроме рабочего костюма и домашней одежды, поэтому одолжила у Кикука белую рубашку в полоску и бриджи. «Рабочая кухня находится на третьем этаже. Заходите в любое удобное время». «Значит, Хага принес карри?» С игривой улыбкой спросила Хитоми. «Много слышала о нём». «Всегда мечтала попробовать». Кикука тоже с нетерпением ждала перерыва. Самхага оставался работать до среды. Но это было его последнее дежурство на кухне. А значит, последний шанс отведать так полюбившейся ей острый Кари. «Главное не волноваться», — сказала Кикука. На самом деле ее слова были не столько для Медзуха и Хитоми, сколько для себя самой. «Это очень важные заказы, поэтому обращайтесь с ними осторожно». И не забывайте про безопасность на дороге. Не вопрос. Есть босс? Плохо. Смертельно плохо. Сложив руки на руле, Кикуку уронила голову. Первая волна доставок по торговому кварталу прошла гладко. В полдень она вернулась в магазин и, пообедав, отправилась на второй круг. Жилой комплекс кира, -Кира был, как всегда, неприступен. Кикука в очередной раз Прочувствовала все более отсутствие лифта в пятиэтажном здании. Несмотря на то, что за все время работы в Кварадзаке она накачала ноги и спину, расширила объем легких и свела к нулю ошибки в номерах квартиры зданий. В этот раз она совершила глупейшую ошибку: переела Карри. Стоило сначала подумать, Кикука: конечно, Карри был, как всегда, невероятный, но съесть три порции за раз! включая временных сотрудников, Сегодня в Каварадзаке они трудились в семером. И так как все собирались остаться в магазинчике до самого вечера, Хага приготовила в два раза больше кари, чем обычно. Поэтому на кухне стояло целых восемь контейнеров разного размера. Кикука и впрям следовало съесть меньше, все-таки впереди ее ждал ужин. Однако, в перерыв она сама не успела заметить, как съела три порции. А теперь мучилась от переедания. После нескольких доставок на верхние этажи ее начало тошнить. Кикука с трудом добралась до Лавиан Росс и уже собиралась отправиться к следующему адресу, как у нее прихватило живот. Не смертельно, конечно, но ужасно не вовремя. Вы в порядке, госпожа Кимина? Услышав знакомый голос, Кикука подняла голову. Перед ней стоял Ифукуба. Сегодня он был одет в белую хлопковую рубашку и зауженные брюки. Взволнованно нахмурившись, мужчина слегка наклонился к водительскому сиденью, не обращая внимания на сползающую с плеча сумку. Все хорошо, просто присела отдохнуть», придумала оправдание Кикука. «Не признаваться ведь, что переела Кари. «А вы что здесь делаете, господин фукуба «Благодаря цветочной закладке, которую вы подарили мне в прошлом месяце, я снова начал читать. Как раз возвращался с библиотеки, которая есть на территории комплекса. Решил взять Томики Кадзики, аналов Японии и экземпляр «Луны в тумане». Заметил ваш скутер и подошел, чтобы поздороваться. Но вы прилегли на руль. «Ясно. Спасибо за беспокойство. Уже день матери. Много заказов сегодня. И Фукуба заходил в Каварадзаки всего раз во время золотой недели, чтобы заказать букет ко дню матери. Когда он оформлял доставку, Через цветочного ангела. Кикука между делом пожаловалась на предстоящий завал на работе. Вымоталась быстрее, чем думала. Если нужно, я могу помочь. Правда? От неожиданности голос Кикука случайно сорвался. Она смущенно прочистила горло. То есть, не стоит. Как-никак сегодня выходной, еще и праздник. Выходной, и мне все равно нечем заняться. Так они нашли девушку? Не нашел признался мужчина. «Недавно я подумал, что эту проблему одним желанием не решить. Коллеги посоветовали попробовать приложение для знакомств или быстрые свидания. Но никак не могу заставить себя последовать их совету. Ой, о чем это я? Хотел сказать, сегодня я свободен, поэтому с радостью вам помогу. Может, по мне не видно, но со старших классов я целых семь лет занимался спортивной греблей». С такими покатыми плечами? Чуть не спросила Кикука, но вовремя одумалась. На греблю, наверное, это никак не влияет. Я все еще занимаюсь на грибном тренажере. Для этого есть тренажеры? Да. Кивнув, Ифукуба сложил руки перед собой и сымитировал работу веслами. На нем делают вот такое упражнение. Но не волнуйтесь, в своих ногах я тоже уверен. Итак. В какое здание нужно доставить заказ? Я готов идти. Тошнота и боль в животе не собирались проходить. Похоже, Кикука все-таки требовалась помощь. Тогда вам нужно в восточное здание номер восемь. Это через три квартала отсюда. Понял? С этими словами Ифукуба закатал рукава. Могу я ненадолго оставить вам свою сумку? Она спадает во время бега. Ифукуба не солгал. До здания и обратно он добежал в полтора раза быстрее, чем Кикука, и при этом ничуть не устал. Раньше ей казалось, что и предпочитает умственный труд, но мужчина оказался на удивление отлетичен И ум, и сила. Через час Кикука пришла в себя, однако мужчина настоял на том, чтобы продолжить помогать ей. «Я уже начал, так зачем останавливаться?» В итоге оставшиеся заказы они разносили вдвоем. Было приятно наблюдать за тем, как быстро и четко он выполняет все поручения Кикука. Благодаря этому доставка сократилась с предполагаемых трех часов до полутора. Большое спасибо за помощь! Уже все? Какая жалость! Полушутя протянула Фукуба. Конечно, в Каварадзаке ожидала еще партия заказов, но Кикука не стала снова просить его о помощи. Как я могу вас отблагодарить? Не заморачивайтесь! Людям стоит чаще помогать друг другу. Я давно так много не двигался, хотя размялся наконец. Был рад помочь. Ой, подождите, пожалуйста. Когда Ифукуба собрался уходить, Кикука взволнованно окликнула его и потянулась в багажник скутера. С коротким вот она отдала мужчине его сумку. Точно. Спасибо. Чуть не забыл. Что ж, тогда до встречи. Хотя в этом не было никакой необходимости. И Фукуба побежал. Его бег был легким и плавным, словно он совсем не устал. Долгое время Кикука смотрела ему вслед. Мидори, тебе можно пить? На вопрос Мариты, девушка недовольно надула губы. Можно, буркнула она в ответ. Мой день рождения был в день Сева, так что мне уже есть двадцать. Между прочим, из-за мидори Нохи. Тебя назвали Мидори? закончила за нее Кикука. «Да, что смешного?» «Ничего, ничего». В последнее время постоянная резкость Мидори не так пугала Кикука. Можно сказать, она стала казаться забавной. Чем больше времени они проводили вместе, тем больше Кикука привыкала к ней. А поездка в ателье Сагая, о которой они договорились ранее, уже не так сильно напрягала. Рабочий день в Каварадзаке закончился на час позже, в девять часов вечера. Обычно по воскресеньям покупателей становилось меньше к шести. Но в этот день в магазинчике было людно весь вечер, и даже перед самым закрытием за цветами зашло около дюжины человек. По словам Мариты, по сравнению с прошлым годом, продажи в этот день выросли на 20%. Разговор об алкоголе зашел, когда Хитоми предложила заглянуть к ней в бар. К этому моменту Тихира уже не было в магазинчике. Когда ее смена закончилась, за ней вернулась мамока, и они вместе ушли домой. Что, госпожа Марита, правда не пойдете? С сожалением в голосе спросил владелец бара. Говорю же, нет. Мне вставать в четыре утра. Поеду на рынок. Развлекайтесь без меня. А прощальный вечер устроим в другой раз. Ладно, Хага? Не вопрос. К слову, Медзуха. «Большое спасибо за сегодня! Ты очень нам помогла!» С этими словами Марита протянула Мидзуха крафтовый конверт с деньгами. «Вот, возьми, пожалуйста!» «Что вы, мне не надо?» «Возьми!» В унисон повторили Марита и Хитоми, после чего Хитоми добавила. «Я взяла деньги авансом. Если ты откажешься, то и мне придется. «Тогда благодарю!» «Что ж, а теперь Let's go ко мне!» Извините, мне нужно кое-что обсудить с Маритой, и я вас догоню. Кикука так и не рассказала ей о помощи от Ифукуба. Отлично, кивнула Марита и достала из кармана фартука телефон. У меня к тебе тоже есть разговор. Яху! С веселым криком над морем летела женщина. Не сама, конечно, к ее ногам был прикреплен аппарат, выбрасывающий мощные струи воды. Посмотри-ка. Сказала Марита, передав кука телефон. «Это что, ваша мама?» «Верно». Она запостила его на страничку в Фейсбуке. Еще и похвасталась, мол, раньше я кое-как поднималась на метр, а теперь летаю на целых семи. Тапнув пару раз по экрану, Марита убрала телефон обратно в карман. Вчера вечером она мне вдруг позвонила. Попросила узнать, как прошел твой дизайнерский конкурс. Я выступила с презентацией для организаторов, но результаты пока не пришли. А отклик был? Не знаю, если честно, я даже свое выступление плохо помню. Но почему ваша мама об этом спрашивает? Кажется, ты ей понравилась. Даже похвалила меня, что я тебя наняла. Сказала, что я молодец и хорошо чувствую людей. И еще, что в ближайшем будущем ты станешь отличным дизайнером. Попросила не держать тебя, если ты решишь уйти из Ковородзаки, а наоборот, проводить с почетом, Ведь ты хороший работник. Что вы, я ничего особенного не делаю. Мать знала, что ты так скажешь, поэтому попросила показать тебе это видео с флайбордом. Флайборд — это та штука, которая стреляла водой? Зачем? Если она в свои 65 не боится пробовать новое, то и тебе в 25 не стоит. Это ведь очевидно. По просьбе Кикука. Марита снова показала ей видео с Дадзимой Рикой. Яху! Возможно, Марита верно поняла посыл ее просьбы. Просто Рика на видео так сильно увлекалась полетом, что попытка приободрить через видео совсем не читалась. Марита, похоже, заметила сомнение Кикука. Мне тоже кажется, что она просто решила похвастаться, что может в таком возрасте. Горько усмехнулась Марита. Так вот, о чем ты хотела поговорить? На самом деле, Кикука рассказала, как Фукуба вызвался помочь с доставкой, когда она приехала в Кира-Кирагаока. Во время рассказа Марита пристально разглядывала лицо Кикука, не моргая. Ифукуба – это молодой человек с покатыми плечами? Да. А откуда вы знаете? Позавчера, когда я возвращалась с цветочного рынка, около магазина стоял старичок которого я не видела раньше. Решила, что он потерялся, и окликнула. А старик повернулся и спросил. «Здесь работает Кимина Кикука». Когда я спросила, откуда вы знакомы, он сказал, что заходил к нам на чою, а ты продала ему оборчатую хризантему. «Стоп, что?» «Ты знаешь, что это был за старичок?» «С прямой спиной и в хорошем костюме?» «Да, да, как будто даймё какой-то». Так вот, он сказал, что его друг Ифукубе Акира прошлым летом познакомился с тобой и с первого взгляда влюбился. Этот старичок уже трижды пытался вас свести, но каждый раз его друг Ифукубе только и делал, что молол языком и ни разу не попытался пригласить тебя на ужин. Старичок добавил, что уже не знает, что делать. Влюбился с первого взгляда и три раза их пытались свести, Детали истории сходились. Кикука действительно впервые встретилась с в конце прошлого августа. Во время доставки заказов по Кирагаока она случайно столкнулась с ним на лестничном пролете между вторым и третьим этажами северного здания номер 8, а затем еще трижды на том же месте. Выходит все это не случайно? Потом старичок сказал, что сколько бы раз вы с Фукубой не встретились, Пока Кимина не питает к нему чувств, ничего не изменится. И спросил, есть ли какой-нибудь способ помочь тебе влюбиться. И вы ему ответили? Ага. Он с таким серьезным лицом нёс всю эту чепуху, что я даже задумалась на минутку. В итоге сказала, что по классике жанра чувства зарождаются, когда кто-то внезапно предлагает помощь. Знаю это клише, но оно работает. А еще? Иногда нужно увидеть человека с необычной стороны. Габмоя, так сказать. Старик так обрадовался. Сказал, что обязательно попробует все устроить. Правда, что и как устроить, я тогда не поняла. А оно вот как оказывается. Да это просто совпадение. Совпадение! Кикука рассмеялась, но смех вышел натянутым. Тем не менее Марита задумчиво приподняла бровь. «Что за старичок-то?» «Профессор Мори, начальник господина Ифукубе. Во время разработки оборчатых хризантемы он руководил их исследовательской группой. Кикука умолчала, что профессор скончался в конце позапрошлого года. Это лишь больше запутало бы Мариту. Зачем он приходил так рано утром? Видимо, в тот день они вместе занимались сбором образцов растений», соврала Кикука. Наверное, договорились встретиться у вокзала, а профессор пришел пораньше. Тогда решил прогуляться перед магазином и случайно столкнулся с вами. Вот и все. Только вот что странно. Задумчиво наклонила голову Марита. После разговора он и правда пошел к вокзалу. Я уже собиралась зайти в магазин и готовиться к открытию, а потом обернулась спросить имя. Но на месте никого. Будто испарился. Раннее утро. Стук колес. Чемоданчик, который Медзуха привезла с собой, гремел, катясь по дороге. Прошлый вечер в баре под замком закончился веселым концертом в караоке. В этот раз Хитоми придумала новое правило. Все песни должны были иметь только Сакуру и Розу не только в названии, но и в тексте. Их вечер закончился в час ночи, после того, как все вдоволь напелись. Мидори, решившая пропустить последнюю электричку и остаться на ночь у Кикука, крепко спала к тому моменту, когда девушки вышли. Вопреки всему, во сне ее лицо было расслабленным. Без привычной морщинки между бровями Мидори выглядела не по годам молода. Проводив медзуха до вокзала, Кикука сразу направилась в Каварадзаки. Она пришла на 15 минут раньше обычного. К этому времени Марита уже должна была закончить с делами на цветочном рынке и вернуться в магазин. Обычно Кикука отдыхала по понедельникам, но в этот день ей предстояло доставить поздние заказы. Дело в том, что в преддверии Дня матери цветочный магазин Ковородзаки предлагал особые скидки на гвоздики. 5% на доставку пораньше и 10% на доставку позже, и заказов в обе категории поступило довольно много. В итоге Кикука отказалась от выходного ради дополнительного рабочего дня. Она едва успела прикрыть широкий зевок. Кику, ты сможешь работать? За рулем все будет нормально. Смогу, конечно. Мне еще ведра для цветов мыть перед открытием. Проснусь, пока вода будет брызгать. А ты, Медзуха? Тебе я на работу после обеда? В конце не посплю. Как раз три часа в дороге. На вокзале было на удивление людно. Кто-то спешил на работу, а кто-то на учебу. Всего год назад Кикука и сама была частью этой спешащей по утрам толпы. Но теперь ей казалось, что с тех пор прошло много времени. «Мне понравилось», — пробормотала Мидзуха себе под нос. «Может, и в следующем году приехать помогать вам на День матери?» «Приезжай, приезжай. Мы будем только рады». Хотя к этому времени у тебя уже будет куча заказов. Ты же планируешь увольняться? Не то, чтобы я не хотела. Кстати, про название твоего агентства. Что? О-о-о, уже не устраивает? Устраивает? Просто подумала о кое-чем еще. Из-за твоего имени, Кику, подумала о хризантемах. Что они значат на языке цветов? Хм, достоинство, изысканность и благородство. А что? На английском тоже есть. «Знаю», — кивнула Кикука. В прошлом году, перед ярмаркой в честь праздника Хризантем, она как раз писала одно из значений на доске перед магазинчиком и отлично запомнила эту фразу. «You are a wonderful friend». «Я как раз об этом. Не хочешь назвать свое агентство «Wonderful Friend»?» Звучит хорошо, даже очень. Сразу же согласилась с подругой Кикука. И слоган легко придумать. Для своих клиентов я отличный друг. Рада, что понравилось. С блеском в глазах улыбнулась Мидзуха. Надеюсь, вандафул френд откроется как можно скорее. Эти слова остались между ними вместо прощания. Медзуха не стала оборачиваться. Пройдя через турникет, она сразу направилась к платформе. Глядя ей вслед, Кикука вдруг снова почувствовала себя одинокой. На глаза навернулись слезы. По сравнению с прошлым днем заказов сделали не так много. Кикука была занята доставкой с полудня и все равно вернулась в цветочный магазинчик в шестом часу вечера. Припарковав лавиан роз в гараже и зайдя в торговый зал через склад, она увидела Хагу. Мужчина задумчиво разглядывал вечернее небо через витрину магазина. «Что случилось, Хага?» «Недавно заходил Ран. Сегодня снова звонила его мама» сказала что он придет за цветами один опять завалил меня вопросами выражение его лица заметно смягчилось, а уголки губ дернулись в едва заметные улыбки Хага все так же смотрел в небо еще я вспомнила, что ран говорил на днях про то что как бы ни был далек северный полюс он находится на той же планете а значит и небо над ним и нашим районом одно достаточно взглянуть на небо чтобы было не так грустно. Возможно, глядя на небесную гладь, Хага вспоминал о ком-то далеком, но Кикука не стала допытываться. «А, чуть не забыл. Вот, возьми». С этими словами Хага достал из кармана фартука ключ от квартиры Кикука. Днем заходила Мидори, попросила тебе передать. После вокзала она не стала заходить обратно домой, а сразу пошла на работу. Перед уходом девушка оставила ключ в замке со стороны квартиры, а для Мидори Положила записку с просьбой запереть дверь и занести ключ в каварадзаке, когда проснется. Мидори говорила, что будет делать фото для постера на персональную выставку бренда натуральных красителей. «Вы поедете вместе?» «Да. Уже договорились на ближайшие выходные». «Вот как». Мне она ворчала, что не собиралась никому помогать, хотя по лицу было видно, что она очень рада. «Может, с ней тяжело найти общий язык, но надеюсь, вы сблизитесь». «Я тоже надеюсь». «Ха-ха, хорошо. Если так подумать, вчера вы очень складно пели вместе. И, кстати, я принёс свои специи для карри, хотел отдать. Рецепт тоже записал. Как освоишь, обязательно всех угости». «Почему мне?» «Тебе этот карри нравился больше всех. Как говорится, кто любит дело, тот мастером станет». После этого разговора Хага ушёл на перерыв. Кикука осталась в зале одна. По иронии судьбы, В магазин сразу же пришло несколько человек, и дел прибавилось. Впрочем, Кикука справилась с работой в одиночку. В перерыве между клиентами около кассы зазвонил телефон. «Заказ на материалы от Мабути-сенсей. Спасибо, что присмотрели вчера за Тихира». «Не за что. Это мы вам многим обязаны». «Внучке у вас очень понравилось. Сказала, если в старшей школе им разрешат подрабатывать...» Она обязательно устроится в Каварадзаке. Будем ждать. К слову, госпожа Кикука: я слышала, выходили с Рикой в мифоны. Ну-ка, она обо мне не сплетничала. Конечно, нет. Наоборот, госпоже Рике понравилась ваша композиция. Увидев ее, она сказала, что, несмотря на возраст, ваши работы все такие же сильные, как и раньше. Неужели? Вчера мы с ней переписывались в Фейсбуке. Она ни слова не сказала. Вы случаем не видели ролик с ее странички? Тот, где госпожа Рика летит над морем. Видела, видела. Она все так же любит похвастаться. Совсем не изменилась. Совсем не изменилась. Было бы здорово сказать то же самое лет через сорок, но про Медзуха. Взгляд Кикука невольно скользнул в сторону витрин магазина, как вдруг она заметила знакомый силуэт. И Фукуба. Неужели его снова отправил профессор Мори? Нет, наверное, в этот раз пришел по своей воле. Прошу прощения, мабути Сенсей. Пришел клиент, пора идти. Когда она взволнованно повесила трубку, мужчина вошел в зал. Добрый вечер. Здравствуйте. Большое спасибо за вашу помощь вчера. Не стоит. Я всегда рад помочь. Если что-то понадобится, обращайтесь. Кикука заметила, что он выглядел напряженным. «Что будете брать сегодня?» «Гвоздики, пожалуйста, красные». М? «Господин Фукубе, вы ведь уже отправляли цветы ко Дню Матери, верно?» «Отправлял. Этим утром она их получила». «Поняла. Значит, эти гвоздики для вас?» «Нет», — выпалил он. «Тогда для кого?» «Для вас, госпожа Кимина». «Для меня? По какому поводу?» Я узнала из вашего твиттера, что значение многих цветов меняется в зависимости от цвета. И, ну, красные гвоздики...» Его слова прерывал телефонный звонок. «Прошу прощения». Поспешно извинившись, Кикука взяла трубку. «Добрый вечер. Вы позвонили в цветочный магазин Каварадзаки. «Здравствуйте. Это Йоуки из магазина «Чайная роза» в Камомоле. Вы не могли бы позвать госпожу Кимину?» «Да, я вас слушаю». «Ах, госпожа Кимина...» Похоже, Юки волновалась. Голос звучал более хриплым, чем обычно. «На днях пришли результаты конкурса. Только что мне позвонили из главного офиса». Красные гвоздики. Эти цветы означают бескорыстную материнскую любовь. И, кроме того, искреннюю любовь.